И, судя по отзывам, его окружение не такие уж плохие. В меру употреблял спиртные напитки. Любимым времяпрепровождением султана было застолье в хорошем ресторане. Он часто заглядывал в казино, играл в карты, считался завсегдатаем националей и бомбея, не чурался женского общества. Но при этом был постоянен. Жил в Балашихе со своей подругой Натальей Б. Даудов относился к варану старых, так называемых, басяцких традиций. Редко одевался в дорогие костюмы, хотя средства для роскошных новомодных тряпок имел. Чаще всего он появлялся среди братвы в простой джинсовой паре в сопровождении верного телохранителя Дерябина, жившего в подмосковном железнодорожном. Его ценили за умение уладить конфликты мирным путем и приглашали на разборки, грозившие перерасти в вооруженные столкновения. Слабостью султана были наркотики. Он плотно сидел на игле, что вполне соответствовало имиджу правильного законника, и в семьи Даудов ушел рано, скитался по тюрьмам и пересылкам, коронован был грузинскими ворами в одном из российских централов и с тех пор считался у земляков-чеченцев кем-то вроде английской королевы. Они признавали его авторитет, но относились как к человеку со стороны, братом не считай. В то мартовское утро 1994 года султан в сопровождении Дерябина улетал в Симферополь, на встречу с крымским авторитетом и лидером одноименной группировки Башмаковым. Когда джип тронулся в аэропорт, султан неожиданно предложил заехать ненадолго в Росинтер. Первым в офис вошел Дерябин. Даудов на мгновение задержался, показывал что-то на панели водителя Осмаеву. Затем последовал в дом, где и прозвучали выстрелы, По некоторым данным, у султана была с собой значительная часть валютного общака. Найти деньги в тот день не удалось. Однако из первых версий месть за убитого незадолго до этого авторитета Фролова, с которым султан жил по соседству в Балашихе. Фрол находился с Даудовым в сложных отношениях, но вражды между ними не замечали. И боевики Фрола. Вендетой заниматься бы не стали. К тому же противников кавказцев среди лидеров преступного мира хватало. Многие воры не любят чеченцев, называют их беспредельщиками. Вооруженные конфликты случаются постоянно, так как боевики общины вторгаются на чужую территорию, нарушают договоренности и неписанные правила воровского этикета. Именно поэтому законники столичного региона не хотели, чтобы чеченцы имели на сходках свой голос. Султан же, напротив, стремился соблюдать национальный интерес. Даудов дважды на воровских сходках пытался короновать чеченца Майербека, и дважды высокое собрание его не поддерживало. Претензии к султану имел и покойный «Глобус». Известный вор не раз заявлял, что Даудов лепит сухарей, то есть ходатайствует за молодых и незаслуживших короны безвестных уголовников. Отчасти это соответствовало действительности. Коронованный султаном молодой лидер по кличке Пушкин, он контролировал Подольск и Серпухов, был без большого резонанса убит неизвестными. Для настоящего авторитетного законника такое недопустимо. Натянутые отношения были у султана с не менее знаменитым вором, крестником японца Витей Калиной. Пренебрежительные высказывания Калины о чеченце за глаза он называл султана обезьяной. И вынудили Даудова пригрозить, завалю. И Калина понял, чем может обернуться оскорбление, и поехал в Серпухов где в тот момент находился в СИЗО султан. Произошла встреча, на которой Калина пожалела о нечаянно сорвавшихся словах. Конфликт таким образом был исчерпан.